Она закрыла окно и пошла за велосипедом. Через 15 минут она уже была у себя дома. Дома никого не оказалось. Она открыла свой дневник, посмотрела на шоколадный отпечаток пальца и подумала о том, куда мог исчезнуть Стью. «Стью, пожалуйста, приходи, ты нужен мне!» После Лэнча Стьюр остался с Гленом и вернулся домой. Он сидел в гостиной и думал о том, куда могла уйти матушка Абагейл, когда в дверь постучали. «Стью?» — позвал райф Брентнер. «Эй, Стью, привет! Ты дома?» С райфом был Гарольд Лаудер. Его улыбка сегодня потускнела, но не исчезла окончательно. Он выглядел как веселый посетитель похорон, старающийся сохранять серьезный вид. райф очень обеспокоенный исчезновением матушки Абагейл, встретил Гарольда полчаса назад. Гарольд возвращался домой после того, как помогал таскать воду из Болдеровского ручья. райфу Гарольд нравился, так как он всегда был готов послушать чужие жалобы и посочувствовать им, и никогда не требовал ничего взамен. райф рассказал ему о том как исчезла матушка Абагейл, и о том как он боится что у нее может случиться сердечный приступ или она сломает одну из своих рубких костей или умрет от солнечного удара или переохлаждения если ее не найти до ночи а ты ведь знаешь что почти каждый вечер идет дождь закончил райф уже когда сью наливал им кофе «Если она промокнет, она наверняка простудится. А что потом? Воспаление легких, наверное?» «Но что мы-то можем сделать?» — спросил у них Стью. «Мы не можем заставить ее вернуться, если она не хочет». «Нет», — уступил Ральф. «Но у Гарольда есть одна великолепная идея». Стью перевел глаза на Гарольда. «Как твои дела, Гарольд?» — спросил он. Прекрасно. А ты? Прекрасно. А Фрэн, ты заботишься о ней? Делаю все, что могу. Так в чем же твоя идея? Ну, смотри, я понимаю точку зрения Ника. И Глэна тоже. Они считают, что свободная зона смотрит на матушку Абагейл, как на религиозный символ. Что ты имеешь в виду под религиозным символом? «Я бы назвал ее земным воплощением заключенного с Богом Завета», — сказал Гарольд. И глаза его слегка затуманились. «Как священные коровы в Индии». «Да, точно», — сказал Стью. «Эти коровы, им ведь разрешают ходить по улицам и устраивать автомобильные пробки, так? Они могут заходить в магазины, а могут и вообще уйти из города». «Да», — подтвердил Гарольд. Но большинство коров больныстью, они всегда находятся на грани голода. Некоторые больны туберкулезом, и все потому, что они являются религиозным символом. Люди уверены в том, что Бог о них позаботится, совсем как жители Боулдера уверены в том, что Он позаботится о матушке Абагейл. Но у меня есть свои сомнения по поводу Бога, который считает, что бедной, бессловесной корове можно позволить бродить, черт знает где, мучаясь от боли. Лицо Ральфа на мгновение потемнело, и Сью понял, угадал его чувства. Сью и сам почувствовал то же самое, и это позволило ему понять, что значит для него матушка Абагейл. Он почувствовал, что Гарольд был очень близок к богохульству. «Но как бы то ни было», — сказал Гарольд, «резко оставляя тему индийских священных коров, мы не можем изменить мнение людей о матушке Абагею». «Не можем и не хотим», — быстро добавил Ральф. «Правильно», — воскликнул Гарольд. «В конце концов, именно она нас объединила, и не только с помощью радиопередатчика. Моя идея заключается в том, что мы сядем на свои верные мотоциклы и прочешем местность к западу от Болдера. Если мы не будем слишком удаляться друг от друга, то мы сможем поддерживать связь с помощью радиотелефонов». Стью кивал. «Именно это ему и хотелось сделать весь день. Независимо от священных коров и Бога, было просто неправильно оставлять ее одну». Это не имеет никакого отношения к религии. Это просто бездушная черствость.